Методика. Положение больного при массаже, поясничной области и задней поверхности ноги, лёжа на животе, стопы свешиваются за край кушетки, подголовник кушетки опущен, под живот подкладывается подушка. Последовательность проведения массажа. Поясничная, крестцовая, ягодичная области – передние и задние поверхности ноги, бедро, голень, стопа. Массаж поясничной области начинает гребнеобразным поглаживанием двумя руками от средней ключичной линии до позвоночника. Доведя пальцы до позвоночника, поворачивают кисти так, чтобы поверхности тыльной стороны второго, пятого пальцев были обращены к телу больного и приемом поглаживания возвращается в исходное положение к средней акселлярной линии. Прием проводится от крестцового до нижнегрудного отдела позвоночника несколько раз до появления полос легкой гипермии. Время 30-60 секунд. Затем подушечки третьего-четвертого пальцев одной руки устанавливают у верхнего края крестца над длинными мышцами спины и с умеренным давлением проводит прием сверления до 9-10 грудных позвонков. При появлении лимонной корочки, уплотнении подкожной клетчатки, необходимо уменьшить интенсивность воздействия. Прием проводят 2-3 раза. На коже должны появиться две полосы гипермии проводят сверление справа и слева обоими способами затем проводит прием перемещения 3-4 раза с обеих сторон далее прием поглаживания и выполняют воздействие над подвздошную поясничную область заканчивает массаж поглаживанием в течение полутора минут Далее переходит к массажу пораженной конечности по классической методике, но дополняет приемами растяжения избирательно, вдоль фасции на голени, между икроножной мышцей и длинным разгибателем пальцев. На бедре между четырехглавой мышцы и боковой фасцией бедра.